скакивая на стулья, размахивая широкими рукавами как крыльями, кудахча и издавая крики, словно влюблённые птицы. Беготня эта кончилась тем, что мадмуазель Вентэль в изнеможении упала на диван, где её заслонила от моих взоров наклонившаяся над ней фигура подруги. Эта последняя была обращена спиной к столику, на котором стоял портрет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 И целомудренно подставила ей для поцелуя свой лоб, как она сделала бы это, если бы была её дочерью. С наслаждением чувствовала она, что обе они доводят таким образом до крайнего предела жестокость по отношению к господину Винтейлю, похищая у него священные права отца и подвергая поруганию даже в могиле. Подруга привлекла к губам голову мадмозель Винтель